Как вам известно, несовершеннолетним волшебникам не разрешено вне школы использовать приемы чародейства. Еще одна такая провинность, и вас исключат из вышеупомянутой школы согласно указу, предусматривающему разумное ограничение волшебства несовершеннолетних. 1875 год, параграф С. Также напоминаем, что любой акт волшебства, способный привлечь внимание неумеющего колдовать сообщества, простецы, является серьезным нарушением закона согласно статусу секретности Международной конфедерации колдунов и магов. Счастливых каникул! Искренне ваша Муфалда Хмелкирк, отдел злоупотребления магией, Министерство магии». Гарри кончил читать и сглотнул комок в горле. «Ты почему не сказал нам, что тебе запрещено колдовать вне школы?» Обрушился на Гарри дядя Вернон. В глазах у него плясали взбесившиеся светляки, Так, во всяком случае, показалось Гарри. «Скажешь, что просто забыл? Вылетело из головы?» Дядя Вернон навис над Гарри, как огромный оскалившийся бульдог. «Ну вот что. У меня для тебя приятнейшее известие. С сегодняшнего дня ты будешь посажен под замок и никогда больше не вернешься в ту школу. Никогда!» «А вздумаешь колдовать...» «Они все равно тебя выгонят!» И, захохотав как помешанный, он потащил Гарри наверх в его комнату.